Сеньора Леонарда была восстановлена в должности, которой лишилась из-за меня. По настоянию разбойников я снял с себя одежду, состоявшую из простой, весьма потёртой сутаны, и облачился в костюм одного недавно ограбленного дворянина, после чего приготовился принять боевое крещение. Глава 8. Жильблас сопровождает разбойников. Подвиг, совершённый ими на большой дороге. На исходе одной сентябрьской ночи я наконец вышел из подземелья вместе с разбойниками. Я был вооружён так же, как и они: карабином, парой пистолетов, шпагой и баденитом. И ехал верхом на довольно хорошей лошади, отнятой у того же дворянина, в одежде которого я ещё голял. Я так долго прожил в потёмках, что забрезживший рассвет ослепил меня. Но мало помалу глаза мои к нему привыкли. Мы миновали Понфераро и залегли в лесочке, окаймлявшем лионскую дорогу, выбрав такое место, где, будучи сами скрыты от всех, могли беспрепятственно наблюдать за проезжими. Там мы стали поджидать. Не пошлёт ли нам Фортуна хорошее дельце? Когда увидели Доминиканского монаха, восседавшего против обыгновения 6 смиренных отцов, на плохоньком муле. "Слава Создателю!" воскликнул, смеясь атаман. "Вот великолепное дело для Жилбласа. Пусть почистит монаха, а мы посмотрим, как он за это возьмётся". Все разбойники согласились с тем, что это поручение действительно является для меня подходящим, и посоветовали мне